Глава 24. Параграф 1. Роль Ермакова в убийстве. Мы знаем теперь, как была убита царская семья. Её убили чекисты под руководством Еровского. Вероятно, в убийстве принимал участие и Медведев. Все эти лица нам уже известны. Но Медведев называет в числе убийц Ермакова и какое-то другое лицо. Пётр Захаров Ермаков, родом из Верхоседка. Когда большевистским глагорям, проживавшим за границей, нужны были деньги, их добывали в России путём разбоя и убийств. Для этого они имели на местах своих людей. Ермаков был одним из таких людей, будучи давно связан с Голощёкиным. За одно из этих преступлений он был в ссылке и вернулся домой в 1917 году. После переворота 25 октября он стал верховцецким военным комиссаром и был подчинён Голощёкину как областному комиссару. С ним и с Еровским он также был связан и по Чека, выполняя там иногда роль палача. Его ближайшим помощником был известный уже нам матрос Степан Ваганов. Как военный комиссар Верхосецка, Ермаков имел особый отряд красноармейцев, в который входили 19 человек. Егор Скорянин, Михаил Шадрин, Петр Ярославцев, Василий Курилов, Михаил Курилов, Петр Курилов. Илья Сергей Пузанов, Николай Казанцев, Михаил Сорокин, Илья Пирин, Григорий Десятов, Иван Просвирнин, Виктор Ваганов, Егор Шалин, Поликарп Третьяков, Александр Медведев, Иван Звушицын, Александр Рыбников. Гускин, Орешкин. Все эти люди были русские, преимущественно жители Верхосецка, где большевистская пропаганда была весьма сильна. Ермаков увез трупы царской семьи на рудник на грузовом автомобиле. Ваганов, так напугавший языковых, был в составе тех конных красноармейцев, которые этот автомобиль сопровождали. Вместе с Вагановым Ермаков и руководил охраной Коптиковской дороги, которую несли указанные красноармейцы его отряда. Крестьянин Корлуков шел утром 17 июля на свой покос, находившийся недалеко от Рудника. Он шел из Верхосецка, ему каким-то образом удалось, обойдя переезд номер 184, попасть на Каптиковскую дорогу. Он показал. Свидетель Карлуков был допрошен агентом Розыска Сретинским 17 мая 1919 года в Екатеринбурге. Из леса на дорогу вышли известные Ермаков и Ваганов. Причём Ваганов не приказал дальше проходить, а в случае ослушания угрозил застрелить. Дальше в лесу видны были другие красноармейцы. Неоднократно советская пресса пыталась наделить Ермакова ролью руководителя убийством. Неправда. Ермаков был привлечён к убийству не для самого убийства. Юровский имел в своём распоряжении в доме Ипатьева достаточно палачей, чтобы с ними перебить за стенки беззащитных людей. Ермаков был привлечён для другой цели. Для уничтожения трупов выбрали удобный рудник. Это мог сделать только человек, хорошо знающий лесные трущобы в окрестностях Екатеринбурга. Еровский не знал их, а Ермаков знал. Роль Ермакова была чисто исполнительная. На грузовом автомобиле в потоках крови поехал он на рудник в ночь на 17 июля. На том же самом автомобиле с пустыми бочками из-под бензина возвратился он в Верхосецк 19 июля. Свидетели показывают Зудихин. Ермаков вы я знал по Верхосецку. Он давно ещё занимался грабежами на больших дорогах и нажил таким путём деньги. Был он сослан в Каторгу и находился в ссылке. После революции он вернулся в Верхосецк. И когда власть взяли большевики, он стал у нас военным комиссаром. Его помощником был матрос Степан Ваганов, хулиганы, бродяга добрый. С ними обоими был в близких отношениях комиссар Голощёкин. Божов. Кто указал этот трудник? Ермаков. Верхосецкий он знает от трудник, и Ермаков и Ваганов были оба близки с Голощекиным. Крестьяне правильно посмотрели на дело и правильно определили в нем положение Ермакова.